Я принёс о гадать, дома ли Антонио с Палмером, поскольку мы приехали намного раньше, чем предполагалось. Не хотите подняться наверх? А я пойду и посмотрю, нет ли Палмера и Антонио в гостиной. Вы, конечно, знаете, как вам пройти, любезно добавил я. Доктор Кляйн смеяла меня с робким взглядом. Вы очень гостеприимны, мистер Линч Гиббон, но я бывал в этом доме не раз.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 В этот момент они показались мне двумя божествами индийского фриза, взошедшими на престол и по-неземному прекрасными. Безмятежная и далёкая от простых смертных царственная пара. Они удивлённо повернулись навстречу нам, но не сдвинулись с места, когда мы прервали их изысканное общение. Я вошёл в комнату вслед за Ганорией и Кляйн. В этом мгновении случилось нечто непонятное. Когда я обернулся и посмотрел на Ганорию, она показалась мне преобразившейся. Сняв своё бесформенное пальто, она сделалась выше и как-то благороднее. Но больше всего меня изумило выражение её лица. Она стояла в дверях,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 разговорилась с Антонией, отвечая на её вопросы о поездке и тумане. В замедленном темпе её речи и обстоятельности ответов я наконец почувствовал что-то немецкое. Глава 9. У меня дьявольски разболелась голова. Я рано покинул их, отклонив настойчивое предложение остаться обедать. В полночи я пил виски и сейчас, собираясь уходить из офиса фирмы, чувствовал себя изрядно ослабевшим. У меня кружилась голова. Странно, но прошлым вечером я не испытывал особой подавленности, однако это, как я потом понял, объяснялось иллюзией, подкреплённой виски, будто вскоре я совершу какой-то отчаянно смелый поступок, и он коренным образом изменит положение вещей. Неясно, каким мог быть этот поступок. Однако ночью я всё острее ощущал его приближение. В конечном счёте, и для меня наступит момент торжества. Однако на утро я ясно почувствовал пустопорожность всех этих мечтаний. Они возникли по контрасту с моей обычной ролью затравленной жертвы. Я ничего не мог поделать ровным счётом ничего. Мне оставалось одно: с достоинством выполнять принятую на себя задачу, проявлять разумность и самоотречение. Прелести этой позиции и без того весьма сомнительные, похоже, постепенно улетучивались по мере того, как моя разумность и самоотречение всё более воспринимались всеми заинтересованными сторонами как нечто само собой разумеющееся. Иными словами, в ближайшем будущем делать было нечего, разве что дать толковые советы Антонии по поводу мебели, написать несколько писем о квартире на Londes Square, встретиться со своим адвокатом и договориться с ним о процедуре развода, да ещё повидаться с Джорджи. Мне было жаль, что я так напился прошлой ночью, и не только из-за тяжёлого похмелья. Я понимал, что в этом состоянии отупения мне трудно будет объясняться с Джорджи. Я по-прежнему испытывал к ней и нашей предстоящей встрече противоречивые чувства, и, кажется, нежелание увидеться с ней постепенно стало преобладать. С одной стороны, я был более, чем когда-либо поглощён Антонией и не желал думать ни о ком другом, хотя сами по себе эти мысли были крайне болезненны. Как одержимый, я мечтал обсудить сложившуюся ситуацию с Антонией или Палмером, и если бы кто-нибудь из них нашёл для этого время, я мог бы предаваться подобным обсуждениям до бесконечности. С другой стороны, Образ Джорджи активно жил во мне и обладал своей собственной силой. Джорджи сумела отвоевать в моём смятенном и измученном сознании спокойное место. Она царствовала и управляла в нём, и меня откровенно тянуло к ней. Именно жизнерадостность Джорджи, ее здравый смысл, трезвость и ясность были способны помочь мне выбраться из мира фантазий, в котором я так прочно обосновался, и вернуться к действительности. Однако уместно ли в существующих обстоятельствах полагаться на Джорджи, считать, что она по-прежнему будет со мной милой и веселой? Какие требования предъявит она мне в ближайшем будущем, особенно в моём теперешнем расслабленном состоянии? Я от всей души желал, чтобы меня просто утешили. Но ведь и Джорджи тоже была человеком, способным мучиться и глубоко страдать. Я отпер ящик стола и положил в портфель список клиентов, которых собирался посетить в январе, и набросок моей главы о тактике Густава Адольфа в битве при Люццене. Примечание. В битве при Люццене 16 ноября 1632 года шведская армия разгромила имперскую, которой командовал Валленштейн, но в бою пал король Густав Адольф. Конец примечания. Я договорился, что снова появлюсь в офисе лишь через несколько дней. Клиентам отправят извещение, что вместо меня к ним приедет мой молодой помощник, мистер Миттен, поскольку я в настоящее время нездоров. Сейчас Миттен находился в Бордо. Посылать его туда было опасно. Он бессознательно стремился затягивать свои поездки, и теперь Линиев ввёл переговоры с маленькой фирмой, с которой мы лишь недавно начали сотрудничать. Миттен католик, Сибарит и осёл, но предан фирме, хорошо разбирается в винах и нашёл общий язык с моими наиболее разборчивыми клиентами. Я мог доверить ему, зная, что от его посещений будет толк, хотя, конечно, не связанный с дегустацией. Я пометил себе, что в следующий раз должен буду попробовать Рейнвейн, с которым мы уже имели дело 30 января. Конечно, я всегда давал советы Миттену и очень редко выслушивал его предложения по поводу того, что нам следует купить, ведь и глава небольшой винной фирмы легко может превратиться во властное и ревнивое божество. Репутация фирмы «Линч Гиббон» зависела от только от моих дегустационных способностей я не собирался опекать миттена и не верил, что смогу сделать его своим преемником. Несомненно, эта маленькая фирма погибнет вместе со мной, и особая часть реального мира с её тонким вкусом, который так старательно совершенствовал мой отец, воспитав этот вкус и в своём сыне, навсегда исчезнет и развеется как дым.